Глава вторая. «Чего же ты хочешь?» Если подумать, то высока вероятность, что я сошла с ума. И теперь чужой голос, который я слышу вдали, всего лишь слуховые галлюцинации. Но даже так почему-то решила подняться и посмотреть, что же там во тьме. Местами пещера сужалась, образовывая узкий проем, местами приходилось продвигаться ползком, но она не заканчивалась. Путь продолжался, позволяя мне потихоньку погружаться все дальше и дальше под землю. Сопутствующий голос постоянно подбадривал и заверял, что я практически достигла конца пути. Давай же, дитя, я здесь. Ты почти нашла меня. Сил не было, а пульсирующая боль в теле заставляла дрожать. Хотелось все бросить, рухнуть в первый же попавшийся углубление и забыться вечным сном. Но стоило вновь услышать его голос как откуда-то появлялись силы продолжать путь. И я шла, шла и шла. Не останавливалась даже на небольшой отдых, так как знала, что если остановлюсь хотя бы на пять минут, далее и шагу ступить не смогу. И мои старания окупились. Наконец-то я отыскала небольшую расщелину, в которую едва смогла пролезть. И стоило мне только пересечь препятствие, как оказалась в огромном бескрайнем зале с ровными стенами, идеальным гладким каменным полом и высокими колоннами, которые уходили далеко в темноту. Так как не видишь потолка, кажется, что его нет, а над головой все это время была молчаливая бездна. Каждый мой шаг, шелест юбки или дыхание, глухим и одиноким эхом пробегали по залу. Это место определенно было создано человеком. Если до этого пещера, в которую я попала, была естественным явлением природы, то тут все было идеально, гармонично и возвышенно. Но что это за место? Подземелье? Или я случайно набрела на потайные ходы, ведущие к замку? Ах, как давно я не слышал биения чужого сердца. Неожиданно раздался голос, который все это время звал меня. Но я до сих пор не видела его источник. Разве что теперь он звучал по-другому? и с ним звучали другие звуки, напоминающие звон металлических цепей. «Иди же сюда, дитя!» Продолжал голос, и ноги вновь оторвались от земли, неся меня в неведомую темноту. На этот раз было значительно темнее, чем в пещере. Кристаллов в темном зале не было, только высокие бесконечные колонны. И тут неожиданно я остановилась. Не потому, что сама того захотела, а потому, что почувствовала, что прибыла к источнику звуков. Правда, я ничего не видела. Передо мной была лишь тьма, причем настолько плотная, всепоглощающая, что я ее почувствовать могла. «Как интересно!» — прозвучал голос прямо над моей головой. Тело и душа так конфликтуют, словно они не родные друг другу. В чем же причина? Поведай мне, дитя. Не бойся. «Мне не страшно», — спокойно ответила голосу. «Но это правда, кем бы ты ни был, это тело не мое, да и мир этот мне не родной». «Вот как», — удивился голос, не скрывая своих эмоций. А «Откуда же ты?» «Я не помню». «А как тебя зовут?» «Я не помню». «Может быть, ты знаешь имя тела, в котором оказалась? «Знаю». Отозвалась я, неосознанно кивнув. Принцесса Жаклин Валентайм. И тут воцарилась тишина. Вначале мне показалось, что обладатель голоса ничего не услышал, но нет, он все услышал. Прекрасно все услышал. Валентайм? Королевская семья. Ха! Ха-ха-ха! Вначале голос дрожал и казался на грани истерики. Но уже в следующее мгновение он разразился неестественным и каким-то диким хохотом, словно мои слова свели его с ума. Неожиданно со всех сторон замелькали искры. Всего пару секунд, и в кромешной тьме появился свет. А именно огонь, который зажег масляные факелы, установленные на колоннах. Они были высоко надо мной, приблизительно в двух метрах над головой. Даже при большом желании я бы никогда не смогла их коснуться. Но сама мысль о неестественно возникшем свете в одно мгновение исчезла, так как я наконец-то увидела того, с кем вела беседу. И если бы мне нужно было описать его всего одним словом, то я сказала бы так — чудовище. Прямо надо мной нависало чудовище. Я не знаю, кто это или что это. Существо чем-то похоже на человека. Две ноги, две руки, голова — Вот только все его тело было неестественно черным, словно он искупался в нефти. Черная кожа, черные волосы, за спиной огромные черные вороньи крылья, а из пальцев торчали длинные черные когти, подобно клинкам. И только яркие алые глаза выделялись на общем фоне. Монстр смеялся, заливаясь не то хохотом, не то просто сходил с ума. Но безумнее всего было то, что он не мог толком пошевелиться. Существо в прямом смысле было прибито к каменной стене, а также обмотано с ног до головы стальными кандалами. Тяжелые цепи сдерживали его басы и ноги, его неестественно чудовищные руки, его шею и даже его распахнутые крылья. В голове у меня возник образ бабочки, которую прижали к небольшой дощечке иглами ради одной цели — любования. Так и здесь. В этом просторном зале все выглядело так, словно монстра намеренно сковали ради всеобщей демонстрации. Вот только тут был только он, совершенно один. Наконец-то он прекратил смеяться, сосредоточившись на мне. «Наша встреча — судьба, не иначе», — усмехнулся монстр. «Сколько столетий прошло, сколько бесчисленных и бесконечных дней моей жизни минуло». Я уже и не помню. Но кто бы мог подумать, что представитель семьи Валентайм сама лично спустится в мою темницу. Ирония, шутка или подарок судьбы? Я предпочту последний вариант. «Я не Валентайм», — спокойно ответила безумцу, смотря ему в глаза. «Вы и так знаете это. Я лишь...» «О, нет-нет», — перебил он меня. Неважно, то, кем ты была до того дня, как оказалась в этом теле. Отныне ты принцесса и прямая наследница королевской семьи Валентайм. Однако сразу видно, что призывал тебя дилетант, распотеряла воспоминания о себе, да и с эмоциями проблема. Душа не прикреплена к телу как следует. Что ж, это дело поправимое. И я с радостью помогу тебе, но для начала. «Не могла бы ты освободить меня?» «Я?» — переспросил у монстра, осмотрев огромные цепи, которые сковывали его по рукам и ногам. «Боюсь, что у меня ничего не получится. Я очень устала, а эти кандалы...» «О, нет-нет, дитя!» — усмехнулся монстр. «Ты определенно с этим справишься. Ты ведь Валентайм. И не переживай, я всему тебя научу. Вот!» — кивнул на выступающий перед монстром камень. «Поднимись повыше, чтобы тебе было удобнее». И я последовала его просьбе. Сама не знаю, почему. Но, с другой стороны, я ведь ничего и не теряю. Так-то я уже все равно была готова к смерти. Но раз перед этим могу кому-то помочь, то это даже хорошо, верно? Следуя указаниям существа, я поцарапала свою ладонь о первой попавшейся заостренный камень, после чего прижалась ладонью к черной груди монстра Затем произнесла заветные для него слова. «Я, принцесса Жаклин Валентайм, освобождаю узника из бездны и дарую ему полную свободу. В это же мгновение, как я закончила говорить заклинание, огромные цепи, которые сковывали монстра, вначале задрожали, а после засияли так, что даже пришлось зажмуриться. Но уже через пару мгновений сияние исчезло, а вместе с ним и сами цепи. Прозвучал глухой удар». Монстр, который все это время висел скованный на стене, рухнул на каменный пол, тяжело дыша, кашляя, едва шевелясь под тяжестью своих крыльев. Однако постепенно кашель перерастал в тихий и едва уловимый смех. По всей видимости, он сам до конца не мог поверить в то, что теперь свободен. «Эм, ты в порядке?» — спросила я, не зная, как себя вести в такой ситуации. «Да». Отозвалось существо, медленно поднимаясь с пола на ноги. «Более чем», — как и обещал, — добавил он, после чего неожиданно положил свою черную ладонь мне на голову. Я ощутила легкую вибрацию по всему телу, но не более того. Разве что подсознательно почувствовала себя так, словно все стало на свои места. Наконец-то все именно так, как и должно быть. Словно до этого я все время ходила в тугих туфлях, где на левую ступню надела правую туфлю, а на правую — левую. Но теперь все на своих местах и по размеру. Даже дышать стало легче. Странно. Только и смогла произнести, на что монстр усмехнулся. «Не торопись. Сейчас ты вряд ли заметишь перемены», — произнес он. «Нужно время, но позже чувства начнут проявляться. Также не стоит забывать и о воспоминаниях». Я вспомню то, откуда пришла? Не совсем. Монстр отрицательно покачал головой. Твоя душа и новое тело хранят в себе много воспоминаний, так что постепенно разум будет скрещивать их, образовывая что-то новое. Будешь вспоминать какие-нибудь события, которые с тобой никогда не происходили, или музыку, которую никогда ранее не слышала. Поэтому торопиться не нужно. У нас еще много времени впереди. «У нас?» «Да», — улыбнулся он, продемонстрировав белоснежные зубы. «Я отчетливо увидела длинные клыки, словно у дикого зверя». «У нас?» «Ведь я предложу тебе то, от чего ты не сможешь отказаться». «Я выполню любое твое желание, осуществлю любую твою фантазию, воплощу в реальность все твои мечты, но с одним условием». «Да кто же ты?» Все же спросила я, чувствуя, что сейчас хочу узнать хотя бы его имя. «В прошлом у меня было много имен», — задумался он. «Обо мне слагали легенды, обо мне пели песни, мне поклонялись, меня боялись, меня любили, но со временем я все это растерял. Я все это забыл, хотя... Одно имя, которым меня звали, я все же запомнил». «Правда? Тогда как тебя зовут?» Демон. «Демон. Ну, конечно. Почему-то это показалось таким логичным и естественным, да и объясняло его весьма странный и неестественный вид. Но в то же время пробуждало в голове разные отклики воспоминаний. Раз он демон, то должен быть плохим. Должен быть злодеем, той самой темной силой. Верно? Но тогда почему он предлагает мне помощь? Почему желает заключить со мной сделку, Почему отвечает на любой вопрос и ведет себя так, словно перед ним ребенок? Странно. «Скажи мне», — продолжал монстр с улыбкой, смотря на меня своими яркими алыми глазами. «Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» — повторила вопрос, после чего задумалась над ответом. «Да», — тем временем кивнул он. «Попроси что угодно. Даже если твоя просьба будет невыполнимой для этого мира, Это не значит, что она не будет невыполнимой для меня. «Надо же!» — говорит так, словно он сам не является также представителем этого мира, словно он что-то совершенно иное. Но так ли это? В любом случае мне нечего ему предложить, так как у меня нет желаний. Я устала, и единственное мое желание — это сон. Крепкий сон. «Ничего», — тихо ответила ему. «Что?» «Я ничего не хочу». На это демон задумчиво цокнул языком, после чего осмотрел меня с головы до ног, словно искал какую-то поломку, что объясняло бы мое поведение, но не найдя желаемого, вновь взглянул мне в глаза и мягко улыбнулся. «Почему бы нам для начала не поговорить?» — спросил он, после чего махнул рукой в сторону. «Мы ведь никуда не торопимся, верно?» Я ничего не ожидала от монстра, однако в той стороне, на которую он указал, неожиданно появился весьма изящный круглый белоснежный столик с парочкой стульев, а также пара чашек с чаем, от которых до сих пор исходил пар, и корзинка с разнообразным печеньем. «Иллюзия?» — предположила я. «Обижаешь!» — протянул демон недовольно же зубы. «Я, конечно, за время заточения уже не тот, что раньше...» но на такие мелкие фокусы у меня сил предостаточно. А теперь прошу к столу». Отказываться не видела причин. Более того, стоило сесть за стол и сделать небольшой глоток чая, почувствовала, как горячий напиток потек внутри тела, согревая его изнутри. Стало хорошо, уютно и надежно, Впервые за долгое время. Демон стал задавать вопросы касаемо того, как я здесь оказалась. Что первым я увидела, а что услышала, с кем повидалась. И я все рассказала. Меня даже особо заставлять не пришлось. Говорила все от начала до самого конца. И то, что мою душу призвали сюда исключительно ради того, чтобы я умерла как принцесса. И то, что сейчас принцессу Жаклин Валентайм ненавидит практически все королевство — Особенно муж, который намеренно сослал молодую супругу на север с целью забыть о ней раз и навсегда. Настоящая же принцесса и король сейчас находятся во дворце и спокойно продолжают жить. Кстати, я даже не знаю, что они собираются делать дальше. Сомневаюсь, что принцесса захочет продолжать жить, как обычная служанка, хотя она уже говорила о том, что планирует соблазнить Рихарда и вновь завладеть королевством. Вот только уже не через кровь, а через брак и рождение наследника. Что ж, амбициям принцессы можно только позавидовать. Вот как. Медленно протянул демон, улыбаясь и тихо посмеиваясь. Он, по всей видимости, пытался скрыть эти эмоции, пряча улыбку ладонью. Однако глаза полумесяца и тихий смех так просто не скрыть. Как интересно. «Говоришь, что твой молодой супруг забрал у тебя все, кроме этого старого замка?» «Да», — согласно кивнула, кусая очередное печенье. «И теперь тебе принадлежит заброшенный замок и вся прилегающая территория?» — все же уточнил демон. «Именно», — очередной кивок. «Даже после развода у меня будет только замок и заснеженные горы». «Это же просто чудесно». «Лучше и быть не может». Злобно засмеялся он уже не в силах сдерживаться. «Тогда вот что мы сделаем, дитя. Хотя нет, принцесса Жаклин. Поправил он тебя, после чего аккуратно взял мою руку, свою черную, как ночь, ладонь. Я сделаю так, что они пожалеют о своем деянии. Сделаю так, что каждый в итоге лично приползет к тебе и будет молить о прощении». Я сделаю тебя самой властной, самой могущественной и самой величественной женщиной в этом королевстве, а может, даже и в мире. Никто не посмеет тебе указывать, как жить. Никто не посмеет использовать тебя, как куклу. Никто не посмеет унижать или принуждать тебя к чему-либо. А весь твой дальнейший путь я усыплю цветами. Однако демон отпустил мою руку и сделал несколько шагов назад. За его спиной вновь появились большие вороньи крылья, которые резко распахнулись, изредка роняя крошечные чёрные пёрышки, отчего возникло ощущение, что они кружили в воздухе, подобно снежинкам. «Ты должна заключить со мной контракт. Как говорится, услуга за услугу. И от тебя мне также понадобится помощь». «Чего же ты хочешь?» — спокойно спросил у монстра. Местья произнес он низким и тихим голосом, туго сжимая свою ладонь в кулак, а алые глаза монстра вспыхнули ярким огнем. «Я отчаянно жажду отомстить тем, кто обманул меня, тем, кто использовал меня, а после заточил в этом безлюдном месте на долгие столетия. Я хочу, чтобы они познали то же отчаяние, что было уготовано мне». «Месть, значит...» Вздохнула я, чувствуя отчасти легкое любопытство. Мне захотелось узнать прошлое демона, хотелось узнать, что же в прошлом с ним случилось, однако сомневаюсь, что он скажет мне обо всем просто так. Поэтому для начала... «Хорошо», — кивнула демону. «Я помогу тебе, но мне можешь ничего в ответ не делать. Помогу без условий, просто так». «Что?» — даже растерялся монстр отказываешься от всех даров, которые я предлагаю? В ответ лишь я молча кивнула. Нет, принцесса, так не пойдет. Ведь не зря говорят, что аппетит приходит во время трапезы. Да и то, что ты засияешь ярче любых драгоценных камней в мире, является основой моей мести. Поэтому не переживай. Я все это время буду рядом и помогу твоей душе почувствовать все самые счастливые эмоции. «Будешь рядом?» — посмотрела на демона с сомнением. «Люди в этом мире спокойно примут столь яркую внешность?» «Ах, да!» — словно только сейчас вспомнил он, после чего прикоснулся ладонями к своему лицу и волосам. В то же мгновение чернота стала словно отходить и сползать с его кожи. Крылья за спиной исчезли, руки приняли естественный человеческий вид, волосы вообще стали белее снега. И теперь передо мной предстал прекрасный юноша. Только алые глаза никак не желали исчезать, оставаясь все такими же кровожадными. «Ну, как я вам, принцесса?» «Ты прекрасен», — согласно кивнула, на что демон довольно усмехнулся. «Отныне для всех, кто нас окружает, я буду всего лишь вашим преданным слугой, принцесса», — произнес он, демонстративно поклонившись мне. Никто не должен знать, кто я есть на самом деле. Иначе мы оба можем пострадать. Я понимаю. Но чем мы сейчас займемся? У меня ничего нет. А тот замок, который мне передали, гниет в одиночестве уже двадцать лет. Там даже древесины никто не заготовил. А в округе нет ни единого дерева. «Чем займемся? повторил он вопрос, после чего задумчиво наклонил голову на бок. «Принцесса Жаклин». Есть ли что-то, что тебе нравится?» «Мне? Нравится? Я не знаю», — честно ответила ему, даже не задумываясь об этом. «Подумай об этом, принцесса», — попросил демон, — «что первое приходит на ум». «Ну...» А на ум мне сразу же пришла та самая фраза, которую демон недавно произнес. «А весь твой дальнейший путь я усыплю цветами». Почему-то именно она прокручивалась в сознании снова и снова, отчего я тихо произнесла. «Цветы». «Прекрасный выбор», — воскликнул демон, хлопнув в ладоши. «Что-нибудь еще?» «Что же еще может нравиться девушкам моего возраста?» «Принцесса Жаклин очень любила роскошные и красивые вещи. Даже когда меня отправили сюда, то разодели в дорогие драгоценные вещи, но в итоге у меня все украли». «Драгоценности?» Неуверенно ответила я вопросительной интонацией, словно этот ответ был слишком банальным. «Очень хорошо», — согласно кивнул демон. «Цветы и драгоценности — прекрасный выбор, ваше высочество». С улыбкой отозвался он, поклонившись мне. «В таком случае, почему бы вам не заняться небольшим бизнесом? Каким именно?» «Все просто, ваше высочество» ответил демон, в мгновение ока оказавшись рядом со мной и положив на плечи свои ладони. «Вы начнете изготавливать драгоценные камни, которые имеют форму распустившихся цветов. Своей красотой они будут манить людей и ловить на себе жадные взгляды». «Я? Изготавливать?» — все же переспросила, указав на себя пальцем. «Но я не умею». На это демон лишь засмеялся и хитро подмигнул мне. «Чаепитие окончено, ваше высочество», — оповестил он, после чего стол, стулья и вся посуда в одно мгновение исчезли. «Пора отправляться в свой новый дом».